Елизавета Крамер. «Элизабет?» Изумилась сухонькая старушка, силясь понять, не изменяет ли ей зрение. Она даже надела очки, чтобы лучше меня разглядеть. «Ох, oh, Деус «Проходи, дорогая, проходи скорей. Ты совсем плохо выглядишь, Микваридо?» «Простите, сеньора, что без предупреждения, но мне нужно с вами поговорить». «Никаких разговоров до завтрака». Ты знаешь правила этого дома. Да, сеньора Крамера непреклонна, и законы ее дома не приложены. Я знала здесь каждый сантиметр, каждый закуток, каждый уголок. Привычными движениями положила сумку на свою полку, будто ожидавшую возвращения хозяйки. Надела свои тапочки, привычка, которую тут не особо понимают. Прошла на кухню и села на свой стул за большим круглым столом. Прежде здесь собиралась большая семья. Мы с Ирвином, его сестра Евгения, другая сестра Пилар с мужем и детьми. Ирвин, словно клей, держал семью вместе. Он был душой семейства, светлым, позитивным человечком, тем огоньком, к которому стремились, как мотылек на пламя. Вот только в его пламени никто ни разу не сгорел, потому что оно не уничтожало. Оно дарило свет и тепло. Таким был он, мой Ирвин. Откуда слезы, дочка? Сильвия накрыла на стол и села рядом со мной, обняв ладонями кружку с кофе. Воспоминания? Простите. Сделала несколько глотков кофе и принялась за тапас и яичницу. Насытившись, почувствовала себя гораздо лучше, хотя в сон потянула сильнее. Сильвия запрещает серьезные разговоры на пустой желудок. Говорит, что голодный человек злой и нерассудительный, что только сытый желудок позволяет сконцентрироваться должным образом. Возможно, она права, но сейчас единственным моим желанием стал сон. — Теперь, говори, — позволила женщина, когда мы переместились в гостиную. Она разместилась в кресле-качалке, я села напротив, на диван. — Сеньора Крамер, Сильвия, вы, наверное, знаете, зачем я здесь. Женщина замерла и посмотрела на меня уставшим взглядом. — Я хочу... «Услышать это от тебя, дорогая, что ты готова к этому?» «Что?» «Нет, если вы думаете, что я решила отказаться от Ирвина, то такому не бывать!» Сильвия тяжело вздохнула и откинулась на спинку кресла. Оно мягко покачивалось, баюкая, успокаивая израненные нервы бедной женщины. «Тогда что тревожит тебя, Элизабет? Почему на тебе лица нет?» Я долго не знала, как начать разговор, что именно сказать, как преподнести. Но в конце концов решила не усложнять и без того сложную ситуацию и выпалила все как есть. Рассказала о своей работе в Аскер об Атурине и его угрозе, о фиктивной помолвке с Майером и как сбежала из особняка. Рассказала все. Сильвия сначала слушала спокойно, затем перестала качаться и подалась вперед, Под конец и вовсе смотрела на меня строго, словно собиралась и читать. — Понимаю, по законам Испании я жена вашего сына, но помолвка не настоящая, и подожди, остановись! — грубо перебила Сильвия и прошила меня острым взглядом. — Правильно ли я понимаю, что ты сбежала из дома сеньора Майера, нагрубив ему и не сообщив о своих планах? чтобы помешать его злейшему врагу сделать то, что следовало сделать уже давно? Ответить не смогла. Из ее уст мой поступок выглядел совсем уж диким. — Твой любимый мужчина сходит с ума от неизвестности, а ты сидишь, бессовестная, передо мной и продолжаешь мучить? Сеньора Крамер повысила голос, но Сильвия, Ирвин мертв, Элизабет, моего сына. — Больше нет. — Как ты не можешь этого понять? Моего мальчика больше нет. На глазах женщины блеснули слезы, напоминая мне о том, почему я не возвращалась в этот дом. — Отпусти ты его, наконец! — Отпусти! — С миром! На колени упали крупные капли. Размазала слезы по щекам и хриплым голосом спросила. — как? Как мне это сделать, дочка? «Думаешь, я не хочу верить в чудо? Я каждое утро просыпаюсь с мыслью о том, что Ирвина нет, а мое дряхлое никчемное сердце все еще бьется, мои легкие наполняются все тем же воздухом, а желудок по-прежнему хочет есть. Сперва я злилась на саму себя. Как можно жить дальше, когда Ирвин погиб? Почему я не могу обменять свою жизнь на его? Почему Господь его забрал, а не меня?» Как ты беды не почувствовала, не уберегла? Слезы заполнили мир вокруг, и за соленой пеленой я уже не видела ничего, кроме собственного горя. Дни сливались в недели, недели в месяцы, месяцы в года. И этот дом, место радостного смеха внуков и улыбок моих дочерей, наполнился скорбью. Элизабет. Сильвия пересела на диван и обняла мои ладони своими сухими шершавыми ладошками. Мы не можем вернуть прошлого. Время вспять не повернуть. Как и не вернуть те дни, что ты отдала скорби. Время, отпущенное на нее, давно прошло. И для тебя, и для меня. Мы не можем вернуть Ирвина, и это правда. Но не забывай, что нам еще осталось кого терять. Не совершай ту же ошибку. Цени, что имеешь до того, — Как потеряешь это? — Я не совсем вас понимаю, — схлипнула, размазывая слезы. Мои дочери покинули дом, когда поняли, что он полнится лишь скорбью и не принимает их радость. Пилар стала матерью в четвертый раз, но внука я увидела лишь неделю назад. И у Хения вышла замуж, но меня не было на свадьбе и не вернуть тот день. Мне никогда не увидеть вживую самый счастливый момент в жизни дочери, потому что весь день я провела в палате Ирвина. Последний месяц я не приходила в больницу, потому что месяц назад в своей душе я похоронила сына и в тот день почувствовала невероятное облегчение, милые. Пока не стало слишком поздно, ты должна принять это решение. Сеньор Майер очень любит тебя а ты любишь его. Не думала, что когда-нибудь скажу это, но, дочка, я благословляю ваш союз. Сделай то, что должна сделать. Поставь точку в своем прошлом. Освободи, наконец, нас всех. Отпусти душу моего сына на небеса. Позволь мне обрести место, куда я могу приходить в час скорби и позволь самой себе двигаться дальше. Продолжить разговоры я не смогла. Убежала в свою комнату. Долго плакала и в мучениях заснула. Сильвия разбудила меня в час. Сидела на постели и гладила меня по голове. Ласка успокаивала. Не требовалось слов, чтобы понять, что она хочет сказать. — Простите меня, Сильвия, — прошептала сквозь слезы. — Я была такой эгоисткой. Не печалься, Микварито. Я понимаю тебя, как никто другой. Ты... Приняла решение. Нет, нужно еще немного времени. Обещаю, что сегодня сделаю выбор. Но тебе нужно торопиться. Через два часа встреча с твоим злодеем. Я разберусь. Я совсем разберусь. Спасибо вам за понимание, за помощь, за поддержку, за вовремя сказанные такие нужные и правильные слова. Я села в кровати, поцеловала ладони Сильвии, крепко обняла женщину и ушла, приводить себя в порядок. Столько лет я бегала от проблем. Убегала от самой себя. Стальная Элизабет? <смех> Смешно. Элизабет, бегущая от боли, выстроившая вокруг своего сердца бетонную стену. Бесчувственная, зацикленная на работе, больная, сломленная, сломанная. Эти прилагательные подходят мне куда больше. Но отныне все будет иначе. Хотела поехать в больницу, но на выходе из дома меня ожидала машина. «Черный Мерседес? Этот номер?» «Добрый день, сеньорита Крамер!» Поздоровался Амир, подарив мне шикарную улыбку. «Рад снова видеть вас!» «Как вы? Как ваши дети?» «Благодарю! Все замечательно!» Мы обменялись приветствиями с шофером моего бывшего шефа, и я села в салон, где меня встретила стройная блондинка в строгом черном платье. «Добрый день, Элизабет! Я Вивиан, Терез знаю». И рада, что сеньор Эммерсон последовал моему совету, назначив вас своей личной помощницей. Женщина улыбнулась, дав знак Амеру, чтобы мы отправлялись в путь. — А как вы узнали, что я в Испании? — У меня свои секреты. — Вы мне уже нравитесь. Мы разговаривали с Вивиан, и дни, которые я провела в Испании, под крылом сеньора Эммерсона вновь всплыли в памяти. Я словно и не уезжала никуда. Будто только вчера вернулась с работы, поужинала и легла спать. А сейчас еду на свой обычный рабочий день. В офисе меня встретили с улыбками и приветствиями. Пробивались к бывшему шефу буквально с боем. Всем не терпелось узнать, как мне работают с Майера, потому что, как оказалось, мы отобрали у Эмерсона один неплохой проект. Сомневаюсь, что я в этом успела поучаствовать, но Андрей Михайлович здесь знают. И то, что я на него работаю, то есть работала, тоже. Наконец мы поднялись на самый верх стальной высотки, и я замерла перед широкими стеклянными дверями. Одну минутку я доложу о вас. Но мне не пришлось входить. Эмерсон, узнав о гостях, лично вышел, крепко меня обнял и пригласил внутрь. Вивиан сама принесла напитки, ни о чем не спрашивая босса. Еще раз отметила, что не ошиблась с выбором. Аккуратная, пунктуальная, исполнительная женщина. Вежливая и корректная в общении. Умеет предугадывать желания не только босса, но и гостей. Выпила предложенный стакан апельсинового сока и почувствовала себя гораздо лучше. Даже забыла о таком простом рецепте. Чтобы взбодриться и освежиться, нужен всего лишь стакан апельсинового сока со льдом. Видимо, выгляжу действительно плохо. «Как же я рад снова тебя видеть, Бет, девочка моя!» Сеньор Эмерсон рассматривал меня так, словно инспектировал взглядом. Похудела совсем, осунулась, мешки под глазами. Что сотворил с тобой Майер? Ничего не сотворил. Опустила взгляд на скрещенные пальцы. О, -о, -о. не думал, что все так плохо? Уволил? Подняла удивленный взгляд. Нет, конечно, ты сама ушла. Ты всегда сама уходишь, и тебе даже причина для этого не нужна. Сеньор Эмерсон, ты меня не перебивай. Лучше слушай внимательно. Когда ты ушла от меня, я держать не стал. Думал, так лучше будет для тебя самой. Но сейчас ты совершаешь ошибку. Но вы даже не знаете ситуации. А мне и не нужно. Мужчина склонил голову и посмотрел на меня так, как только он умеет. Проникновенно, мудро. Все что я знаю и умею, взяла от него. сеньор Эмерсон — мой учитель, друг и тот человек, чьему мнению я безоговорочно доверяю. Я знаю тебя, и этого достаточно. Ты неспроста в Испании, неспроста в Севилье. Если твоя новая жизнь вернула тебя в прошлое, значит, не все узлы развязаны. Пора проявить силу, Элизабет. Время пришло. Мы долго сидели молча, осмысливая каждый свое. А потом я поднялась, поцеловала бывшего босса в обе щеки и убежала, ни с кем не прощаясь, ни на кого не обращая внимания. Сейчас все стало так легко и понятно. Меня переполняли эмоции, они несли вперед, даруя мне крылья. По телу мурашки бежали. То, что я должна сейчас сделать, одновременно пугало и вдохновляло. В больницу, Омер. Я очень опаздываю. Конечно, сеньорита Крамер. Только, подъезжая к госпиталю, поняла, что забрала машину сеньора Эмерсона. «Тысяча извинений!» — крикнула на прощание и, послав водителю воздушный поцелуй, умчалась внутрь, пока не растеряла решимость. Потом вернулась, прошептала кое-что о на ухо и, получив подтверждение, что он выполнит мою просьбу, побежала обратно. Пока поднималась на седьмой этаж, пока бежала в нужное крыло и проходила бюрократические процедуры, прошло немало времени. На месте я была без четверти три. Возможно, Батурин уже где-то здесь. Возможно, ждет моего решения или даже наблюдает. Но неважно. Все это сейчас неважно. Не знаю, как я себе это представляла, но, наверное, к такому нельзя подготовиться. Ирвин лежал на постели, как живой. Его грудь поднималась благодаря аппаратам, которые через трубки наполняли его легкие воздухом. Его сердце билось благодаря другому аппарату, наполнявшему кровью его сосуды, делая ладони теплыми. Казалось, Ирвин всего лишь уснул. Боль нахлынула с новой силой, и уверенность в принятом решении отступила. Я села возле мужа на табуретку и взяла его ладонь в свою. В тот день мы поженились в церкви, но стать подданной Испании я не успела, и наш брак следовало оформить официально. Мы ехали на пляж, где уже ждали гости, накрытый стол, красивая арка с цветами. Несмотря на огромный живот и пышное платье, Ирвин смотрел на меня, как на богиню, как на самую желанную женщину в мире, не уставая повторять, что любит, что мы всегда будем вместе. Но судьба решила иначе. Слезы упали на ладонь моего супруга, скатились по ней и капнули на пол. Я ведь обещала не бросать, обещала любить, обещала верить и ждать, а что на деле. Выходит, что так запросто отказываюсь от него. Чуть стало трудно, и я напопятную. Возможно, где-то в мире есть доктора, способные способные вернуть к жизни отмерший мозг. Я обращалась во все ведущие клиники Германии, Америки, Израиль. Все как один ответили, что надежды для Ирвина нет ни единого шанса. Все, что сейчас возможно, это держать организм муж в искусственной коме. Он жив исключительно благодаря аппаратам. Сомнения хватило с новой силой, но на миг я представила себя на месте Ирвина. Словно голос его услышала внутри своей головы, что «если бы сейчас в кровати лежал я, хотела бы я такой участи для себя». И слова Сильви об эгоизме скрутили сердце терновыми прутьями. «Мне казалось, я поступаю по совести, а на деле творила чудовищные вещи». «Я бы и месяца провести в таком состоянии не пожелала». явилась такие. За спиной раздался знакомый голос. «И Майеру не сказала. Он, кстати, не особо горюет. Уже даже новую помощницу нанял». Слова Батурина казались какими-то неуместными, лишними. Они выбивались из мира, сотканного в моей голове. Отвечать на них не стал. «Я уже начал сомневаться». Так ли ты любишь своего муженька? — Люблю. Поцеловала ладонь Ирвина и, украдкой истерев слезы, поднялась, чтобы посмотреть в глаза самому бесстыжему человеку из всех мне известных. Стоит оно того? — О чем ты, красавица? Батурин закрыл за собой двери и, засунув руки в карманы брюк, уставился на меня цепким неприятным взглядом. — Зачем вы играете чужими судьбами? — Потому что... — Могу, — хмыкнул он. — Тебе никогда не понять, потому что мы с тобой в разных весовых категориях. — В этом вы правы. Я нормальный человек, а вы где-то там, на самом дне. — Ты нормальный человек? — усмехнулся Батурин, бросив взгляд на Ирвина. — Но это все метафизика принесла? Мужчина медленно пересек палату и подошел к окну по другую сторону от моего мужа. Была не была. Обратного пути нет. Надеюсь, я приняла правильное решение. Данные у меня. Извлекла из сумки папку, но прижала к себе, когда Батурин решил ее поскорее забрать. Но я не думаю, что вы достойны их забрать. Такой человек, как вы, не должен оставаться на свободе. «Ты игры вздумала играть?» «Девочка!» — он разозлился и, сунув руку во внутренний карман пиджака, достал оттуда инсулиновый шприц с прозрачной жидкостью. «Напомнить тебе, что стоит на кону!» Меня обдало жаром. На лбу проступило испарина, горло скрутило спазмом. «Что я делаю?» — выдохнула, стараясь унять дрожь, и произнесла уверенно. «Вы этого не сделаете! Вы не такой человек!» — Я <смех> не такой человек? — он усмехнулся. — Лиза, ты знать меня не знаешь. Перестань ломать комедию. Мне папка, тебе этот живой труп. И все счастливы. — И где гарантии, что после того, как вы получите папку, не убьете Ирвина? — Нет гарантий! — нервно усмехнулась и обняла папку. — Это неправильный ответ, совсем неправильный. — Значит, нужно тебя стимулировать? — Хорошо. Полетел на пол колпачок. Игла вошла в трубку одной из капельниц. — Еще немного. — Я вам не верю! Стиснув зубы, Батурин медленно нажал на поршень. И в этот момент я закричала. — На помощь! Между Испанией и Россией огромная разница. Если в России вызвать полицию, она вряд ли приедет. Необходимо очень хорошо попросить, а лучше предъявить доказательства, что тебя убивают. В Испании все работает иначе. Достаточно сказать, что существует угроза, и через пять минут мужчина с пистолетами примчатся на выручку. Все произошло мгновенно. Двери распахнулись, и комнату заполнили сотрудники полиции. Батурина поймали с поличным. Не сомневаюсь, что в шприце, который он держал в руках яд, смертельный или нет, предстоит экспертизе выяснить, но, как минимум, шантаж, угрозу убийством ему вменят. Надеюсь. За это время Андрей Михайлович и Вадим Арнольдович смогут раздобыть достаточно информации, чтобы засадить этого подонка на долгие-долгие годы. Не удержалась, и когда Батурина проводили мимо меня, показала ему папку в раскрытом виде. «Мразь! Если ты думаешь, что это конец, сильно ошибаешься. Я знаю твое слабое место!» — кричала он из коридора. «Ты у меня на крючке!» «Да!» Капка оказалась пуста. У меня на руках не было ничего, кроме копии записи того разговора в машине, который без других доказательств не сыграет значительной роли в суде. Полиция взяла у меня объяснение и уехала, посоветовав проявлять бдительность и осторожность. Все оказалось проще, чем я думала. Амер не подвел. Голос дрожал не так сильно, чтобы выдать мой блев, а Ирвин, Ирвин сыграл свою роль. Мой любимый, мой муж... Мой родной человек сделал все, что мог, в своем состоянии, чтобы освободить мир от такого злодея, как Батурин. Желая того или нет, Ирвин помог Майеру освободиться от коварного врага. — Дочка, как ты? В палату вошла Сильвия, обняла меня за плечи поцеловала сына в лоб. — Плохо, сеньора Крамер, очень плохо. Думаю, пришло время отпустить Ирвина. — Когда? — Попрощайтесь с сыном. Я позову врача, чтобы отключили аппараты. Сейчас или никогда. Боюсь, что с каждой секундой моя решимость расстаться с ним тает. Врачи приняли мое решение с облегчением и сделали все быстро. Не могу сказать, что решение далось мне легко. Разве может быть легко в такой ситуации? Разве можно отпустить того, кого любишь? Разве это не рвет сердце на части? Не уничтожает душу? Когда аппараты замолчали, какая-то часть меня умерла вместе с Ирой. Я упала на колени и, закрыв лицо ладонями, рыдала, Оплакивала прошлое, оплакивала ушедшее счастье потерянного мужа, мою дочь, которой не хватило всего нескольких недель, чтобы родиться на этот свет. Врачи боролись за ее жизнь. Они несколько часов бились, но так распорядилась судьба. И кто я такая, чтобы пречить ей? Мы всего лишь пешки на шахматной доске. Куклы, которых дергает за ниточки кто-то там, наверху. И, возможно, забирая у нас самое ценное, самое дорогое, этот кукловод пытается что-то сказать. Возможно, он берет такую жестокую цену за наше будущее счастье. Не знаю. Я не знаю, что он хотел мне сказать. Я так этого и не поняла. Но, как верно сказала Сильвия, мое сердце по-прежнему бьется, легкие наполняются кислородом, а желудок сжимается от голода. Они ушли, но я осталась лишь мне выбирать, каким будет путь, полным скорби и отрешения от мира или полным любви и детского смеха. Ирвину везли в морг. Мы долго обнимали Сильвию, пытаясь пережить случившееся, но, как ни странно, я испытывала облегчение. С моей груди словно убрали тяжелый камень, который давил на нее, не давая дышать. Я поступила правильно. Но последствия правильного выбора порой ранят куда сильнее, чем последствия ошибок. Сильвия уехала в агентство, чтобы заняться похоронами, а я, воспользовавшись возможностью, записалась на полное гинекологическое обследование. Мой доктор, вопреки правилам, приняла меня без записи, взяла необходимые анализы, сделала УЗИ-исследование. По ее словам, очевидных причин для бесплодия нет. Время и лечение сделали свое дело. Организм восстановился но более подробную картину покажут анализы. Настроение немного улучшилось. Впервые за все время я задумалась о себе, задумалась о будущем, о том, чего хочу от жизни. Карьерные достижения — это замечательно. Вот только карьера не согреет мою постель и не обнимет маленькими пухлыми ручками. Карьера не скажет «люблю» и не сделает сюрприз. Рано или поздно карьера откажется от меня, отправит на пенсию придаст забвению, и только любимые люди не предадут, не оставят и не бросят. Отправила Лири смс с просьбой о встрече. следующее смс скинула адрес еще одной деньги на билет до Севильи. Мне предстоит проститься с прошлой жизнью. Это сложнее, чем может показаться, и в такие моменты поддержка дорогих людей важна, как никогда. Похороны назначили послезавтра. Мы выбрали красивый венок гробом с фотографией. Место рядом с нашей дочерью. Машина, кафе для поминок. Агентство организовало все. Вот только проводить мужа в последний путь оказалось не так просто. Я смотрела на себя в зеркало и не могла сдвинуться с места. Черная шляпка с вуалькой. Черное платье, черные перчатки, бархатные туфли. Черный не мой цвет. И с этого дня я никогда его больше не наден. «Дочка, ты готова?» Вздохнула Сильвия, глядя на меня через зеркало. Не уверена, что смогу это сделать. У меня не хватает сил. Я не смогу, нет. Понимаю, дорогая, понимаю. Прощаться всегда тяжело. Но думай сейчас не о том, что ты теряешь. Думай о том, что приобретешь. Скрипнула половица, и в мою комнату вошел Андрей Михайлович. Сильвия грустно улыбнулась и, погладив меня по плечу, вышла из комнаты. Шипнув что-то Майеру на ухо. — Что вы здесь делаете? — Пришел поддержать тебя. Черный костюм, черный галстук — не самый популярный для Испании цвет. Босс, то есть бывший босс, приехал не по вызову полиции, он приехал на похороны, но решил уточнить. Вас вызвала испанская полиция для допроса? Я был у них позавчера, сразу после ареста Батурина, но не понимаю... Андрей сделал несколько шагов ко мне, но остановился. — Чего ты не понимаешь, Лиза? Что я едва с ума не сошел, прочитав твою записку? Что чуть не посидел, когда ты не отвечала на сообщения, Что мысленно похоронил тебя как минимум три сотни раз и столько же простился собственной жизнью? Этого не понимаешь? Сама не заметила, как Андрей оказался рядом и стиснул меня руками за плечи. — Ну что за безрассудство, Лиза? Я так тебе безразличен? «Илья настолько противен тебе, что ты предпочла сбежать, но не... Я люблю тебя». Майер осекся, посмотрел на меня с недоверием. Но в этот момент я и сама себе не верила. Возможно ли счастье в разгар горя? Сошла ли я с ума? Или впервые мыслю трезво? Я полюбила тебя давно, еще когда изучала Аскер, как, возможно, в работодателе. Ты смотрел на меня с экрана монитора, такой собранный, серьезный холодное немного, и что-то ёкнуло. Вот здесь. Приложила ладонь к груди, и чем больше я тебя узнавала, тем больше тонула. Но разве... разве я могла думать о своих чувствах, когда... Лиза... Андрей заключил моё лицо в своей ладони и бережно погладил. Лиза, ты не одна. Мы пройдем через это вместе. Я все знаю. Вадим мне все рассказал. А Лера рассказала все остальное. И вас... Не пугает груз моего прошлого? Пугает, конечно. Нервно усмехнулась и отвела взгляд, что и требовалось доказать. У кому нужна проблемная женщина? Но больше меня пугает жизнь, в которой не будет тебя. У меня не было уверенности и сил, но его силы хватило на двоих. Андрей говорил спокойно и уверенно, и тени сомнений не было в его голосе. Еще пять минут назад мне казалось, что я и шага ступить не могу, а сейчас, держа Майера за руку, поняла, что ничего не боюсь. Я никогда не забуду Ирвина. Нельзя вычеркнуть из сердца и души то, что было, но отказываться от того прекрасного, что посылает Господь, безрассудно и глупо. Никто не оценит моей жертвы, ведь жизнь продолжается. Мы сели в автомобиль, и Андрей уже третий раз сбросил чей-то звонок — а затем и вовсе выключил телефон и убрал его во внутренний карман пиджака. — Ответь, это может быть важно? — Нет ничего важнее тебя, Лиза. Он накрыл своей ладонью мою и улыбнулся. Сегодня, завтра, всегда. — Но на будущее я не прощу тебе подобных выходок. Если есть проблема, ты должна идти с ней ко мне, а не бежать с ней от меня. Я не знала, как ты отнесешься к... к... ко всему этому... Немного веры не помешает, не так ли? Я хотела сгореть со стыда, но не получалось. Андрей был безупречен, а похороны прошли идеально. Мне сложно судить о правильности своего поступка, но впервые за все время удалось выдохнуть мне, матери Ирвина, его сестрам. Мне казалось, я сломаюсь во время похорон, но благодаря Майру все прошло спокойно. Я положила цветы на свежую могилу мужа и на могилку дочери, после чего. Поклонилась им и ушла. Ушла, оставив прошлое в прошлом, но сохранив в памяти прекрасные дни. Целый день мы с Андреем бродили по городу, пообедали в кафе, прогулялись по парку, а вечером уехали к Кадивскому заливу. Если и существует в мире самое лучшее успокоительное, самый эффективный антидепрессант, то это море. Оно ласкало мои ноги, наполняло легкий вкусным соленым воздухом. Ветер трепал распущенные волосы, то, швыряя их мне в лицо, то отбрасывая за спину. Я стояла, закрыв глаза, и слушала, слушала, наслаждаясь криком чаек, шепотом волн. Я договорился насчет ночлега. Прошептал Андрей, обнимая меня со спины. Говорят, за каждым успешным мужчиной стоит женщина. Мне кажется, это не совсем верно. Мужчина и женщина не стоят друг за другом, они стоят рядом, вместе. Если упал один, второй обязательно поддержит, и это правильно. Так и должно быть. Прости меня. За что? Стальная Элизабет, которая с легкостью диктует свои условия главам крупных международных холдингов, провалила самый серьезный в своей жизни переговор. Точнее, позорно с них сбежала. Ну, я, знаешь ли, тоже не силен в подобного рода сотрудничестве. Мой первый опыт закончился разводом. «Ну, на этот раз я уверен». Андрей вывел меня из воды и, опустившись передо мной на колено, протянул уже знакомую бархатную коробочку. «Не понимаю, это не самый лучший день для такого предложения. Способ тоже не блещет оригинальностью, но я такой, какой есть. Не хочу ждать. Не хочу давать твоей прекрасной головке дополнительного простора для фантазии. Ты ведь надумаешь себе что-нибудь за это время». Обязательно. Поэтому Элизабет Памела Крамер. Я не прошу тебя выйти за меня замуж. Скинула брови. А говорил, что не оригинально. Весьма оригинально. Стоит на одном колене, но замуж не зовет. Я прошу тебя разделить со мной жизнь, стать моей любимой женщиной, моей супругой, моим самым главным, самым важным и ценным партнером, моим дыханием, моим всем чтобы с того момента, как ты ответишь согласием, ты и я перестали существовать. И остались только мы. А я отвечу согласием. — Вся эта бравада исключительно дань традиции, — конечно, ответишь. — Тебе же лучше будет согласиться сразу, — проговорил Андрей самым серьезным выражением лица. Меня сейчас прямо-таки подмывает отказаться. — Лиза, не искушай меня. Ты опустился на песок. Заметила, не сдержав улыбку. «Я его и съесть могу, если это твой ответ ускорит». «Правда можешь?» Майер потянулся к песку, но его остановил звук моего мобильника. На вызов из клиники я поставила особую мелодию, потому что это единственный звонок, который я готова сейчас принять и который ждала с нетерпением. «Посиди минуточку, ладно? Мне нужно ответить». «Сейчас?» Андрей проявил прямо-таки титаническое терпение и в моих глазах невообразимо вырос. Он по-прежнему стоял на одном колене с протянутым вперед кольцом. А я в это время по телефону разговаривала. Здравствуйте, это доктор Лисен. Пришли результаты ваших анализов. И? Давно я так не волновалась. Со школы, пожалуй. Примерно такой же страх испытывала в очереди на прививку. И поскорее хочется и напротив, чтобы никогда туда не заходить. А доктор, как назло, ахматовскую паузу решила выдержать. Нет. Никаких препятствий к тому, чтобы вы снова смогли стать матерью». По моему телу мурашки пробежали от восторга. Доктор посоветовала мне витамины и пожелала успешной фертильности. А Майер все ждал и ждал. Положила трубку, убрала телефон и, широко улыбаясь, подошла ближе. «Я готова». Андрей театрально захлопнул коробку с кольцом, поднялся и заявил. А я передумал. «Не хочешь? Как хочешь. Что? Отдай мое кольцо». «Когда это оно стало твоим?» Майер плутовато поднял бровь, а вместе с бровью и руку с кольцом поднял, не давая мне дотянуться до коробки. «Эй, отдай кому, говорю! Оно мое!» Резкая подсечка, и Андрей повалил меня на песок, придержав, чтобы падение было мягким. Он прижал мои руки к песку и ловко надел на безымянный палец кольцо. «А ведь я говорил, что будешь меня умолять». «Всегда и во всем прав, да, самоуверенный мой?» «Именно так». Единственная моя. Я забыла обо всем на свете, когда Андрей меня поцеловал. Кто мы? Где мы находимся? Который час или какой день недели? Все это потеряло смысл. Только горячие губы моего жениха, его ласковый шепот, его руки, его уверенные движения и будущее, одно на двоих, счастливое будущее имели сейчас значение. Место для ночлега, о котором договорился Андрей, оказалось прекрасным. Небольшой бунгало на берегу. Спальня, накруженная шифоном и панорамными окнами, стала нашим уютным убежищем на эту ночь. Возможно, здесь и сейчас вершится история нашей судьбы. Подожди. Оторвалась от жарких поцелуев, чувствуя, что еще немного, и Андрея уже не остановить. А что ты думаешь насчет детей? Думаю что эти мелкие засранцы серьезно все усложняют. — Что? — возмутилась и даже на локтях приподнялась. Но Майер это ничуть не смутило. Он продолжил возлежать на мне. — Разве нет? — С другой стороны, дом, в котором нет детей, мертвый дом. А семья без детей пустая затея. — Хорошо. Тогда готовься. Легла обратно и ласково погладила жениха при груди. — Готовится к чему? — Ты знаешь, что я... — Не остановлюсь, пока не достигну нужного мне результата. Я хочу от вас ребенка, Андрей Михайлович. Поэтому будьте любезны, соизвольте приложить все усилия. — С превеликим удовольствием, Елизавета Павловна! Андрей подошел к этому делу ответственно, очень ответственно. Четыре месяца к ряду он был самым ответственным женихом, а потом и мужем. И на пятый месяц, наконец, тест показал заветные две полосочки. Сказать, что мы были счастливы, ничего не сказать. Андрей в первый же день принялся подыскивать для нас дом побольше и разрабатывать автомобиль для сына или дочери. Даже страшно представить, что будет, когда живот начнет расти. С Лерой мы помирились. Нам не всегда удается подобрать правильные слова, чтобы достучаться до тех, кто нам дорог. Нам не всегда удается принять неприглядную правду, но порой именно она, правда, такая, какая есть, без прикрас, без мишуры, без оправданий, становится тем толчком в пропасть, который необходим, потому что после падения обязательно следует подъем, который делает нас сильнее. Из этого и состоит жизнь.